Глава 6. В последний день весны двадцатитысячная армия Ранмира Аль-Хали двумя колоннами подошла к подошве горного перевала Хатор. Шли налегке, у подъема в горы, армию ждал воздушный флот империи с грузом продовольствия, медикаментов, а также всем тем, что могло понадобиться во время долгого и неимоверно трудного похода через три перевала, один из которых славился своими сюрпризами. Северянин Алвар Гор лукавил. Вести армию по этим горам было немногим лучше, чем тащить ее через пустыню по цепочке редких оазисов. К тому же этот путь был длиннее, приходилось делать крюк. Но зато проход через третью равнину открывал для этой армии прекрасную перспективу. И дальнейший путь можно было считать приятной прогулкой. Ради этого стоило рискнуть. Ранмир, который ехал во главе своего войска вместе со старшим принцем и наместником гором, первым достиг подножия горы и, спрыгнув с коня, невольно чертыхнулся. Левую икру свело судорогой. Алвар не удержался и скептически хмыкнул. «Тяжеловато приходится, император. А ведь мы еще даже не начали подъем. Может, вернешься в столицу, пока мы не полезли в горы?» И он кивнул на покрытые снежной шапкой остроконечные вершины, возвышающиеся по обе стороны. Ранмир хотел огрызнуться, но вынужден был признать правоту своего друга. Объединенная армия анклавов Игниса и Калифаса к дальнему походу готова была из рук вон плохо. Перед началом кампании Ранмир отдал наемникам четкие указания – идти налегке. Экипировка стеганая и побольше слоев плотной ткани и суровой шерсти в них. Волосы конского, а можно и бабье туда запихать. Нагрудники, поножи и наручи тоже должны быть стеганые, в крайнем случае из толстой кожи. «На север идем», — внушал своим наемникам Ранмир. «Ночью железо вас не согреет. Говорят, что третий перевал высок. И если не хотите околеть, велите своим бабам ткать и прясть с утра до ночи. Кольчуги все в обоз. Браню не брать, нет нужды. Но если кто-то из вас считает, что сил у него хватит, Чтобы тащить на себе железо в горы, я с удовольствием на этих героев полюбуюсь. Обязательным остался только железный шлем. Голову надо защищать. Тут Ранмир был непреклонен. Твердолобые сиры это выдержат. Теперь Ранмир с неудовольствием оглядывал наемников, которые подходили к первому на своем пути лагерю. Мулов, которых требовалось полторы тысячи, удалось раздобыть только девятьсот пятьдесят. Поэтому несколько сотням сиров предстояло спешиться и недостающую часть молов заменить лошадьми, которых надо было переседлать и навьючить под завязку. Их владельцам было обещано, что в степи они выберут себе свежих коней, любых, каких только пожелают. А поскольку лошади степняков славились своей резвостью и выносливостью, обещание императора сиры встретили с энтузиазмом. Плохо было не это. За мирное время, которое длилось вот уже без малого двадцать солнц, регулярная имперская армия, эти знаменитые прежде своей жестокостью наемники Аль-Хали, пустили корни и обленились, многие обзавелись семьями, а поскольку жалование на императорской службе было хорошее, то сиры, пренебрегая советом своего сьора, навесили нагрудники не только из серебра, но даже из золота тоже касалось наручей и даже наколенников. Ранмир кипел от злости. Мало того, что и серебро, и золото — металлы мягкие. Местами через латы виднелось голое тело. Куда это они так вырядились? На танцы? Или предполагают найти в горах бордели, где обменять свое золото на ласки искусных шлюх? — Заночуем, хмуро сказал император Рафу. Тот был в пурпуре альхали, как и сам Ранмир. Солдаты должны видеть своего командира издалека. На высших защитные пояса, поэтому сьоры практически неуязвимы и всегда идут в авангарде, расчищают путь. Раф белозубо улыбнулся. Он был счастлив, что отец взял в поход его, а не из мира. Младший брат ревел из-за этого как бык и рвался к императору требовать, чтобы на войну отправились оба принца. Но тщетно. Наместник Гор тайком наблюдал за своим любимцем. Мальчик еще не понимает, что его ждет. Раф побеждает на всех турнирах, но юный принц еще никого не убил. Он, похоже, этого страшится. Раф пока больше дипломат, чем воин. Из этого похода он вернется мужчиной. Если, конечно, вернется. Сам Гор прекрасно знал, на что идет. Он с трудом отцепил от себя руки рыдающей Нисы и сделанным весельем сказал, что настала пора им немного друг от друга отдохнуть, и что по возвращению он обещает своей принцессе тридцать ночей, таких же горячих, какими были три их брачных ночи. И ради этого стоит потерпеть долгую разлуку. На деле же биться с Анрисом Готвером можно только насмерть. Вряд ли он спустит наместнику все его выходки. Либо Гор убьет Анриса, либо Анрис прикончит Алвара-гора, и кто-то из принцесс великих домов овдовеет. «У Нисы прекрасные шансы», — невесело подумал Алвар, силой воли заставляя себя идти к дверям, не оборачиваясь. Теперь он у подножия перевала, и все скверно. Главным образом улыбающийся Раф, мальчишка. «Подъем начнем с рассветом», — бросил император и пошел в свой шатер. Все и так было ясно. Они с Салваром беспрестанно изучали карту, которая изобиловала красными и черными пятнами. Понятно лишь то, что двадцатитысячной армии придется преодолеть три горных перевала и две равнины. А под конец выйти в третью, которая казалась на карте большой черной кляксой. «Что там?» — с опаской спросил у друга Ранмир. «Ведь это долина. Почему она закрашена черным цветом?» «Да мрак ее знает пожал плечами наместник гор. «В тех местах мало кто бывал. Я знаю только, что на пути к этой черной дыре нас ждет кишка дьявола и дьяволов мост». «Ты мне об этом не говорил. А ты бы передумал? Нет. И толку языком молоть». «Скажи, вот почему мы с тобой обшарили все храмы в Игнисе, но так и не нашли там оружие? Я не думаю, что мои предки, у которых имелись боевые торпеды, дрались друг с другом на мечах». Либо они вообще друг с другом не дрались, либо все личное оружие было уничтожено, как только твои предки поняли, что аборигены по сравнению с ними дети малые. Судя по всему, предки-то были людьми благородными». «Что сказал-то?» — сердито сплюнул наместник Гор. «Людьми!» — ублюдки безглазые, — подсказал Ранмир. «Вот-вот! Хочу напомнить, даже зная, что тебе это неприятно...» что и торпеды были под запретом, пока ты не решил захватить власть. Ладно, давай спать. Император предпочитал избегать этой темы. Не то чтобы сиёра Альхали мучила совесть. Он даже не знал, где эта штука находится. Но как ни крути своих далеких предков, он кинул. И кара небесная может обрушиться в любой момент. Прокляла же мира горная сучка. Веста, кажется, так ее зовут. И ведь работает. Ранмир боялся не смерти. Он боялся неопределенности. Черные пятна на карте его смущали. Высокорудные всегда избегали гор. Видимо, на их родной планете гор не было. Почему и гондолы не могли над ними летать? Их создали для полетов над пустыней. Хвала огню. Воздушный флот мог преодолеть моря, если не было сезона штормов. Но горы были неприступны. Сон не шел, и Ранмир Завидуя Рафу, который мог спать и под грохот барабанов, не то что под тихий разговор отца и наместника, покосившись на друга, спросил. «Алвар, почему ты уговорил меня не брать в поход стенобитные орудия? Мы бы как-нибудь их перетащили через эти треклятые перевалы». «Потому что осады не будет», — спокойно сказал наместник. «Во-первых, их всегда можно привезти на императорских гондолах прямо под стены фригамы, разобрав их на части». Тотелариусы легко соберут их назад. Во-вторых, зная Анриса, я уверен, что он не усидит. Он так долго этого ждал. Скорее всего, как только Сьор Готвер узнает, что ты пошел через горы, армия Фригамы выдвинется нам навстречу. Вопрос, кто успеет первым. Нам главное — это выйти из долины. В степи у нас преимущество, если мы соединимся с воздушным флотом. Но это кишка дьявола, а в особенности мост. Наместник невольно вздохнул. «Мрак знает, что там такое, но ничего хорошего — это уж точно. Спи уже!» «Как я могу уснуть, если ты мне мешаешь?» — проворчал Ранмир и с головой накрылся шерстяным одеялом. «Мост, кишка и прочие требуха!» — бормотал наместник гор, пытаясь забыться сном. «Что ж там такое?» Первый перевал преодолели легко. Горная тропа была широкой, а крутизна плавной. Жара не мучила, и ночь оказалась приятно прохладной. Наемники жгали костры, жарили мясо и пересмеивались. Ну и напугал император, а оно не так уж и скверно. Скорее даже приятно. Бабы остались дома со своим нытьем. Ветер приятно охлаждает. В то время как в пустыне наступило знойное лето. Лошади были свежими, молы послушными, Наемники засиделись и рады были размяться. Перед началом похода император пообещал отдать фригаму на три луны на разграбление своим солдатам. Готверы должны быть наказаны. Анрис говорил со своим сьором, которому принес клятву верности дерзко. А уж Летис и вовсе не проявляла почтения Кранмиру Аль-Хали никогда. Поэтому он не собирался щадить дом северных и их столицу. Стоя на вершине Хатара Ранмир Аль-Хали поверил в свою удачу. В то, что он непобедим. Внизу лежала зеленая долина, а вовсе не черное пятно. Почему ж третья долина должна казаться другой? Еще два подъема, а потом спуск. Пусть даже крутой. Какая-то там кишка, какой-то мост. У страха глаза велики. Все это выдумки. Каких-нибудь десять лун, и армия выйдет в степь. А там, помимо спокойных, умеренных, прохладных рек, где можно всласть помыться и напиться, имеются и горячие степные девки, ибо Ранмир не собирается отказывать своим солдатам в удовольствии. Они хорошенько отдохнут и будут дожидаться Анриса с его армией. Судьба империи решится в бою. «Начинаем спуск», — скомандовал Ранмир. «Заночуем уже в долине. Мы споро продвигаемся, да, Алвар?» Император обернулся и посмотрел на друга. Тьфу — Тьфу-тьфу-тьфу, фу сплюнул наместник. — Пока да. Но я бы не обольщался. Самое трудное впереди. Сьор Готвер не поверил своим ушам. Лазутчики донесли, что в пустыне никого нет, в то время как армия Ранмира Аль-Хали давно уже покинула Калифас. — Куда же они делись? — озадаченно посмотрел Анрис на брата. — Похоже, что Ранмир идет к нам через горы, — пожала плечами, Мудрая королева Летис. «Он что, совсем обезумел? Послать на разведку три гондолы! Немедленно!» Разведчики вернулись быстро и доложили, что у подошвы хатера обнаружен брошенный лагерь. Сьор Фригаме тут же созвал военный совет. «Что скажете?» Анрис хмуро посмотрел на своих военачальников. «Похоже, что Ранмир нас перехитрил», — первым высказался принц Ренис. А скорее, это была идея наместника гора. Хитрый лис. Алвар всегда славился своей непредсказуемостью. «Им там не пройти», — уверенно сказал сьор Анрис. «Я еще в детстве слышал легенду про кишку дьявола». «А я про дьявольский мост», — подхватил сьор Ренис. «А если все это просто сказки? Главное, что они не пойдут по нашей северной пустыне, Анрис, где днем адское пекло, а ночью такой же адский холод. Вместо этого Ранмир со своими наемниками с ветерком прогуляется по комфортной степи после того, как одолеет Хатар и два других перевала. «Мы должны запереть Ранмиру выход из долины», — Сьор готверт ткнул пальцем в карту. «Это наш единственный шанс, потому что у аль численное преимущество, особенно в воздухе. Император конфисковал почти все наши гондолы», — скрипнул зубами Анрис. На союзников рассчитывать не стоит. Они только что захватили порт. Там сейчас идет бой. И сколько он продлится, мрак его знает. Эта долина называется Каменный Мешок. Кивнул на карту Ренис. я там побывал. Это и в самом деле Мешок, брат. Со всех сторон отвесные скалы. Они почти смыкаются наверху. Дьявольское местечко. Здесь и будет битва. Сурово сказал Сьор Фригамы. Мы спешно выдвигаемся. «Марш-бросок будет стремительным. Минимум обозов и пехоты. Вперед пойдет конница, в легкой экипировке. Уверен, что и Ран -Мир отправился в горы налегке». «Анрис, но это опасно». Принц Рейни с удивлением смотрел на брата. «Я же сказал, что это...» Он ткнул пальцем в карту. «Каменный мешок. Там нет связи». «Отлично. Ранмир не сможет телепортироваться. Что касается защитного пояса, то его ресурс не безграничен» а от тателариусов, которые прибудут на гондолах и, соответственно, подзарядки, мы Ранмира и Раф отрежем. Но ведь и мы не сможем оттуда телепортироваться. Ты боишься, Ренис? Сьор Готвер в упор посмотрел на младшего брата. «Ты мой сьор, поэтому я не обсуждаю твои приказы, но из этого каменного мешка кто-то из нас живым не вернется». «Так тому и быть, шансы у всех равны, и у нас, и у Аль-Хали». «Принц Шарль идет со мной». «У Виктории начнется истерика», — хмыкнула королева Летис, которая до сих пор молчала, внимательно слушая своих сыновей. «Меньше всего...» «Меня сейчас волнуют женские истерики», — пожал могучими плечами сьор Анрис. «В горах, куда отправился Ранмир, есть храм Триады. Я знаю, это от Ханса. А если есть храм, значит, есть и горцы». Для Ранмира это станет большим сюрпризом. Его задержат и надолго. К выходу из долины мы успеем первыми. Пусть на одну Луну, но мы должны опередить Альхали. Мы запрем его армию в каменном мешке, и у нас тогда будет преимущество. На рассвете выступаем. Военачальники согласно закивали. Сьор Анрис такой же хороший стратег, как и наместник гор. Они хотели друг друга перехитрить. «Вопрос, кто успеет дойти до каменного мешка первым?»